«Все-таки они любили своих детенышей, били их, но готовы были отдать за них жизни, развращали их своим примером, но ведь не специально же, а по невежеству». Матери рожали их в муках, отцы кормили их, и одевали, и они ведь гордились своими детьми и хвастались друг перед другом, проклинали их зачастую, но не представляли себе жизни без них. И ведь сейчас действительно жизнь их совсем опустела, вообще уже ничего у них не осталось. Так разве же можно с ними так жестоко, так презрительно, так холодно, так разумно? И еще надавать на прощание по морде? Неужели же черт возьми гадко все, что в человеке от животного, даже материнство, даже улыбка Мадонны, их ласковые мягкие руки, подносящие младенцу грудь? Да, конечно, инстинкт и целая религия, построенная на инстинкте, наверное, вся беда в В том, что эту религию пытаются распространять и дальше на воспитание, где никакие инстинкты уже не работают, а если и работают, то только во вред. Потому что волчица говорит своим волчатам «кусайте, как я, и этого достаточно». И зайчиха учит зайчат «удирайте, как я, и этого тоже достаточно». Но человек-то учит детеныша «думай, как я». А это уже преступление. Ну, а эти-то как мокрецы, заразы, гады, кто угодно, только не люди, по меньшей мере сверхлюди. Эти-то как? Сначала посмотри, как думали до тебя, посмотри, что из этого получилось. Это плохо, потому что то-то и то-то и то-то, а должно быть так-то и так-то. Посмотрел? А теперь начинай думать сам. Думай, как сделать, чтобы не было того-то и того-то, а получилось так-то и так-то.